Первое общественное разделение труда сделало возможным регулярный обмен. Во-первых, земледельческо-скотоводческие племена производили средства к жизни качественно иные, чем племена собирателей. И во-вторых, они могли производить этих средств больше, чем им было нужно для поддержания жизни. Этот излишек был еще мал, но уже его существование имело огромное значение, пишет советский историк Хлопин и добавляет, полная изоляция никогда не была реальна, обмен осуществлялся и между соседними племенами, и этапным путем. Поэтому нельзя присоединиться к такому мнению «это». С появлением ремесла как отрасли хозяйства возникло зачаточное товарное производство. Ремесленники перестают странствовать и поселяются в определённых местах. Современной исторической наукой общепризнано, что разделение труда так или иначе связано с неолитической революцией, которая дала ускорение развитию производительных сил. Ну, истоки разделения труда уходят в очень глубокую древность и касаются, как и следовало ожидать, в соответствии с марксистскими представлениями, специализации орудий труда. В Англии, в графстве Норфолк, в эпоху раннего неолита существовали шахты, где добывался кремень. Точно установлено, что массовое производство каменных топоров велось там до середины III тысячелетия до нашей эры. Начало работ в шахтах уходит не менее чем в V тысячелетие до нашей эры. Производство топоров было явно специализированным, хотя исследователям пока ещё не всё понятно в тогдашнем разделении труда. В частности, Первичная обработка кремнёвого топора велась прямо в шахте. Об этом свидетельствует сохранившееся там скопление сколов, отходов. На поверхность таким образом выносили уже не сырьё, а полуфабрикат. Готовые изделия из таких шахт обнаружены за сотни километров от них. Возможно, что в ранний период они обменивались с соседними селениями и попадали каждый раз на несколько километров дальше, пишет Джон Вуд в книге Солнце, луна и древние камни. Такое предположение опровергается значительными объёмами производства. Однако шахты в Грэймсгрейсе производили Значительное количество топоров и изготовление их быстро прекратилось бы, если бы не существовало постоянных путей распределения. Либо оттуда уходили торговцы с готовыми топорами, либо общины, нуждавшиеся в топорах, приобретали необходимое их количество прямо около шахт. Так специализация в производстве орудий труда с неизбежностью заставляет сделать вывод о развитии торговли, товарообмена и торговых путей. Несомненно, что каким бы ни было это средство обмена, вряд ли оно напоминало современные деньги. Выше показано, какое обилие вариаций в части материала, сферы действия, формы, правил применения – можно допустить, сохраняя функции денег. Распространённое мнение гласит: в древности могли быть только зародыши знаков стоимости. Из содержания предыдущей главы следует, что в этих зародышах содержались возможности осуществления по крайней мере двух функций денег: меры стоимости и средства обращения. Исполнение этих функций каким-либо продуктом труда не оставляет места представлению о том, что ранние этапы развития экономики базировались на мудрых или глупых решениях племенных вождей. Вместе с человеком возникло общество, вместе с обществом экономика. Дальнейшее развитие шло по объективным экономическим законам, которым одинаково подчинены все члены общества, независимо от выполняемых ими функций. Казалось бы, какое нам дело сейчас до роли племенных вождей или старейшин в далёкой древности? Неужели это актуально? Оказывается, да. Современные монетаристы полагают, что издревле экономическая жизнь одержана направлением своего развития решениям сильных людей. А поскольку это так, то почему бы не определить направление развития современной экономики президенту, который руководствуется частными логическими выводами, а не знанием объективных законов общественного развития? Ирония развития буржуазной экономической теории состоит здесь в том, что рупор монетаризма Чикагский журнал политической экономики регулярно публикует работы по экономике первобытного общества. Зачастую в этих статьях высказываются интересные мысли, направленные против исходной концепции монетаристом, а подверженности любой экономике решением отдельно взятого человека. Вот статья Ричарда Познера, в которой обсуждается книга Прайера Истоки экономики. Предлагаются разнообразные темы для исследователей первобытной экономики. Эконометрический анализ свадебного выкупа у эскимосов, определение цены информации при отсутствии базара у первобытных племён, количество продуктов, запасаемых на зиму или дождливый сезон и многое другое. Но не в списке предлагаемых работ дело. Познер буквально кричит: Применяя экономические методы к первобытной экономике, не считается основной моделью перераспределения продуктов в важдании. Это антиэкономично. Даже не верится, что именно в этом журнале и пропагандируются основные антиэкономические идеи. Неоволонтаризм, предполагающий произвольное вмешательство в сферу денежного обращения. Познер выделяет два антиэкономических подхода к первобытной экономике: субстанцизм и формализм. Первый он называет бесформенным, что получится из статистики то и хорошо. Второй подход, когда исследователь доверяет принятым правилом экономического поведения изучают их, а не действительную экономическую жизнь. И для того, и для другого подхода характерно отсутствие предварительной формулировки экономической теории первобытного общества. Оба сводятся к проверке того, подтверждается ли выдвинутая гипотеза имеющимися данными Ну чем не выпад в сторону неомонетаристов. Сделанные в журналах, постоянно публикующих новые и новые работы неомонетаристов, теоретиков экономики предложения и рациональных ожиданий, он свидетельствует о серьёзном отрыве буржуазной экономической мысли от исследований в области истории культуры. Мы не можем предположить, пишет Познер, ссылаясь на книгу Прайера, что в первобытном обществе все продукты распределялись лицами, занимавшими высокое положение. Экономика, зависящая от психологии отдельных лиц, не может существовать. В правоположных представлениях есть нечто А детского мнения об устройстве общественной жизни. Как бы дети ни ссорились из-за игрушек, придёт воспитательница и всё уладит. Но в реальной хозяйственной жизни воспитательницы нет, а общество управляется объективными законами развития, не менее строгими, чем законы физики и химии. И всегда существенным элементом общественных отношений был обмен продуктами труда с использованием самых разнообразных средств такого обмена.